Рассказ Ольги Верея. Эпоха спящих. Текст читает Роман Шкребляк. Не позволяй теням проникать в свой мир, друг. Вновь и вновь побеждай их светом своей души. В противном случае они сделают твое солнце серым. А тебя обряждать себе подобного. Раннее утро проникало в небольшую кухню. На полу постепенно разрасталась теплая желтая полоса света. Ситец на окне колыхался, легко пропуская утреннюю прохладу. Лето в этом году выдалось особенно жарким, и короткие часы, когда солнце еще не плавило асфальт, ценились на вес золота. За обеденным столом сидел высокий, худой мужчина средних лет. Он то задумчиво поглаживал черную густую бороду, сильно прореженную сединой то поднимал на лопочки с толстыми линзами, потирая уставшие глаза. Майкл Бевертон давно забыл, что такое глубокий, спокойный сон. Из соседней комнаты донесся слабый стон. Мужчина вздрогнул, вскочил на ноги и бросился к двери, ведущей в спальню жены. А вот и проснулась моя милая. Сегодня лучше, Этот вопрос звучал в доме Бэвертонов каждое утро. Взгляни, какая погода сегодня. Отличный денек!» Майкл деловито распахнул тяжелые портьеры, и солнечный свет залил комнату, разгоняя полумрак. Да, слабый голос Эвелин говорил об очередной ночи, проведенной без сна. Бесконечная борьба со страшным недугом отразилась на некогда прелестной внешности женщины. Болезненная худоба, бледные подрагивающие руки, поредевшие пряди светлых волос. "Вот и отлично", профессор продолжал сохранять бодрый тон, несмотря на боль, сжавшую сердце. Майкл постепенно погружался в пучину отчаяния и самостызания, глядя, как угасает Эвелин. Вновь и вновь он старательно гнал от себя мысль что вся его жизнь и исследования абсолютно бесполезны. Все, что не давало сдаться это неугасающая надежда излечить жену и любовь к дочери. Сти еще спит. В голосе женщины слышалась теплота. Когда речь заходила о малышке, она расцветала на глазах, забывая обо всех переживаниях и боли. Пятилетняя курносая девчушка была очень похожа на отца, а вот с внешностью матери не имела ничего общего. Чёрные как смоль бьющиеся волосы, карие глаза, прямой пронзительный взгляд. Сти крепко держала женщину в враждебном мире, не позволяя опустить руки и сдаться на волю незавидной судьбы. Да Майкл тем временем присел на край кровати, прервав размышления жены. Мы с тобой сегодня немного прокатимся, хорошо? Процедуры, устало спросила Эвелин. Поедем в лабораторию. Профессор ободряюще похлопал по холодной руке супруги. Усталые глаза больной распахнулись, и на мгновение в них заблестела надежда. Ты закончил исследование? Нашел выход? Нужно еще кое-что протестировать. Уклончиво ответил мужчина. "Я готова", Эвелин решительно, но с видимым усилием приподнялась на многочисленных подушках. "Ты у меня очень сильная и смелая". Правая рука профессора, нарочно спрятанная за спиной, сжалась в кулак, ногти впились в ладонь. "Я спасу тебя, Эви. Чего бы мне это не стоило". Через пару часов профессор Бевёртон дрожащими руками толкал перед собой каталку, заботливо уложив на нее жену. Эвелин уже какое-то время находилась без сознания. Такое случалось все чаще. Но в эти моменты несчастная могла отдохнуть от бесконечной боли. Рак забирал свое быстро и безжалостно. Времени оставалось мало, а значит, действовать необходимо немедленно. Железные колесики дребезжали по затертому кафелю. Звук гулко отражался от высоких стен и потолка. Он резонировал в ушах мужчины, разгоняя безлюдную тишину, царящую в здании. Длинные потолочные лампы потрескивали и моргали, сопровождая хаотичные удары сердца. Сегодня воскресенье, и здесь находились только Майкл Севелин. Да ещё фред, которому профессор доверял как самому себе. Смышлёный парнишка не задавал лишних вопросов и уже ждал в лаборатории, готовя ее к проведению процедуры. Осторожно перекладывая жену на кушетку, профессор почувствовал, как женщина еле заметно вздрогнула, пришла в себя и застонала. Сейчас, Эви, сейчас. Сти... Бледный ели двигала пересохшими, потрескавшимися губами. Она ал бабушке: "Не волнуйся. Если я умру". Нет, Майкл нежно погладил женщину по голове, отгоняя тревожные мысли. "Сейчас ты поспишь. Укол не понадобился". Тело Эвелин вновь обмякло, спасаясь в забвении. "Так даже лучше, милая. Тебе не больно?" Профессор оперся ладонями к кушетке жены, наклонился вперед. Голова его устала, свесилась. "Вводим в кому?" На плечо мужчины спустилась рука коллеги. Майкл выпрямился, потер глаза, приподняв очки. "Нет, сначала промежуточная паллиативная седация, кома только в крайнем случае". Фред кивнул рыжей головой, ярко зеленые глаза блестели от переживаемых эмоций. Раз профессор так решил, значит, дела совсем плохи. Теперь им останется только наблюдать. Возможно, месяцы или даже годы надеясь на то, что организм миссис Бевертон справится с проклятой болезнью. Уже минут через 15 датчики электроэнцефалографа начали фиксировать показания. По монитору компьютера побежали ломаные линии. Дыхание Эвелин оставалось ровным и спокойным. Я сегодня побуду на дежурстве, в отвлекся от расчетов и повернулся к профессору, который отчаянно боролся со сном, вновь оперевшийся ладонями о кушетку жены. Вам же ститьё забрать нужно. Если что, я сразу вас вызову. После десятиминутных уговоров Майкл сдался, согласившись на предложение помощника. Никого без надобности не пускай. Я на связи. Если что, сразу приеду. Забрав дочь и вернувшись домой, профессор погрузился в полумрак пустых комнат. Ему казалось, что еще секунда и Эвелин позовет его к столу из кухни. Малышка съев свой ужин и наигравшись, запела в подушку, прижимая к себе любимую игрушку. А Майклу предстоял неравный бой с проклятой ночной пустотой. Заснуть вряд ли удастся. Ведь грядёт целая полчища таких страшных ночей. Сдаваться нельзя, особенно сейчас, когда появилась надежда. Тишину утра разорвал телефонный звонок. С голосом Фред сообщил, что с миссис Эвелин что-то происходит. Наспех одевшись и собрав Сти, Майкл повез дочь к бабушке, жившей как раз по пути в лабораторию. По дороге он вынужден отвечал на многочисленные вопросы малышки. Стив вновь прижимал к себе плюшевого медведя, когда-то подаренного родителями, которого не отпускала от себя ни днем, ни ночью. "А где мамочка?" в тонком голоске ребенка отчетливо слышалась далеко не детская тоска. "Я отвез маму на отдых. Она устала и ей нужно больше отдохнуть", ласково произнес Майкл. Поло на водительском сиденье. Хочу к маме. Сти засопела и захлюпала носиком. Скоро, моя хорошая, скоро. Подожди еще немного. Профессор постарался полностью сосредоточиться на дороге. Отдав дочь, мужчина помчался в лабораторию, выжимая все возможное из своего старенького Форда. Что такое? Профессор ворвался в помещение, натягивая на бегу медицинский халат. Он бросился к кушетке жены. Это началось в 5 утра. За Фред, шумно пыхтя, запустив руки во взорошенную рыжую шевидёру. Сильно подскочила мозговая активность. Там что-то происходит. При внешнем осмотре Майкл не заметил никаких изменений. Эвелин лежала спокойно. Глаза под закрытыми веками не двигались. Дыхание оставалось ровным. А вот монитор пестрел многочисленными вспышками показаний. Линия диаграммы металась то вверх, то вниз. И «Я к ней решение быстро созрело в голове профессора. Что? Глаза Фреда округлились, челюсть отвисла. Помнишь, я объяснял тебе принцип параллельного подключения? Это нужно сделать немедленно. Тон Майкла не терпел возражений. «Выведешь меня через час. Профессор: "Нет!" Парень чуть не плакал, отрицательно мотая головой. А вдруг что-то пойдет не так? «Все будет хорошо, вот увидишь. Майкл подскочил к парнишке, схватил его за плечи и встряхнул. Я доверяю тебе. Фред сжал кулаки, его губы дрожали, но он отрывисто кивнул. Майкл разместился на кушетке, стоящей рядом с той, на которой лежала его жена, и ещё какое-то время разглядывал любимое лицо. Затем Закрыл глаза. Первое, что почувствовал профессор Бэвертон тепло, мягкое и заботливое, как руки любимого человека. Это состояние длилось совсем недолго, должно быть, несколько секунд. А вот следом за ним пришла настоящая пытка. Перед глазами замелькали цветовые всполохи, приводя сознание в полное замешательство. Всевозможные оттенки зеленого и голубого постепенно закручивались, переплетались и смешивались в адский калейдоскоп. В довершение ко всему появились звуки: оглушительные крики птиц, жужжание насекомых, рёв бурлящей воды обрушились на мужчину, и он порывисто замотал головой, стараясь избавиться от мучений. Но не тут-то было. Реальность все больше давила на него, и профессор отчаянно закричал Эвелин, Эвелин! Есть здесь, родной? Мелодичный до боли знакомый голос неожиданно прервал царивший вокруг хаос. Сердце мужчины дрогнуло от сладостного предвкушения. Глаза раскрылись, и Майкл понял, что стоит на поляне посреди леса. Вековые исполинские дубы вокруг него стянули свои ветви к небу, опираясь на могучие корни. Небольшие кусочки неба, видимые сквозь переплетение крон, прожали глубокой синевой. Лучи ласкового солнца делали все вокруг пестро золотым нагревали толстую узловатую кору деревьев, отчего в воздухе растекался томный аромат смолы. Меж стволов замелькала фигура в белом, и через пару секунд Майкл Увидел девушку. Она выглядела совсем молодо. струящееся платье украшало точеную фигурку, локоны переливались золотом. Мужчина сразу узнал ее, хотя оставалось ощущение, что зрение так до конца не восстановилось, оставляя все вокруг каким-то размытым, поддёрнутым дымкой. Эвелин Профессор бросился вперед, протягивая дрожащие руки. Еще секунда, и он отчаянно сжимал жену в объятиях, вдыхал ее аромат и чувствовал бесконечное счастье. Смотри, как здесь красиво, милый. Девушка ласково гладила Майкла по волосам. «Я назвала это место Виридис. Он будто возник из пустоты, но я не могла ни к чему прикоснуться, а когда пришел ты, все стало таким реальным". Профессор с трудом оторвался от жены и заглянул в голубые глаза. Женщина возбужденно вцепилась в него. Ты погрузил меня в сон. Можно Можно я остаться здесь? здесь. Хрупкие плечи задрожали под тонкой материей. Конечно. Конечно, Майкл вновь прижал любимую к груди. В голове пульсировала мысль. Получилось. Эвелин спасена, спасена от медицинской боли. Я смогу быть рядом. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Неожиданно цвета вокруг потускнели еще больше. Девушка в его объятиях начала постепенно таять, превращаясь в размытый силуэт. Майкл, не уходи. Я, Я боюсь, боюсь, что все исчезнет. Я боюсь Испуганный голос любимой звучал в ушах, отдаляясь. "Проклятье, Фред, Фред, не сейчас". Мужчина цеплялся за меркнущее сознание, но все было тщетно. Скоро его накрыла звенящая тишина. Профессор пришел в сознание и увидел взволнованное лицо, покрытое многочисленными веснушками. Молодой ассистент склонился к нему ежесекундно шмыгая носом. Мистер Бевертон, вы живы? В голосе парня звучало неподдельное облегчение. Что вы видели? Что с миссис Эвелин? Она жива, Фредди. И она создала там целый чёртов мир. Принцип параллельного подключения действует. Мужчина закрыл лицо руками. Плечи его затряслись от неконтролируемых беззвучных рыданий. Фред, понимающий, молчал несколько минут, добавив профессору успокоиться. и и прийти в себя. Затем помог ему сесть. Создала целый мир. 3 П действует в гений! Ваше открытие перевернет мир. Плевать на все! Главное, Эви по-настоящему жива. Майкл поднял очки на взмокший лоб и протер глаза. Она же биолог с ученой степенью. Ну, конечно же, моя Эви не могла долго находиться в пустоте. Она просто «Подчинила ее себе, понимаешь? Понимаю. Парнишка закивал головой, широко улыбаясь. Майкл спустил ноги с кушетки, оттолкнул руки помощника и подошел к спящей жене, шатаясь от приступов слабости. Склонившись к женщине, он нежно поцеловал бледную щёку. Мы теперь всегда будем вместе. Я всему научусь, и она продолжит наши исследования. Ридис станет нашим раем. Профессор вышел на свежий вечерний воздух, вздохнул полной грудью. Сейчас нужно забрать дочку и закончить некоторое приготовление, а затем он и вернется к своей Эвелин. 3P. Принцип параллельного подключения сработал. Все в старенький красный форт. Майкл Бевертон вдавил педаль в пол, заставив машину закряхтеть всем своим металлическим телом. Стройный поток машины несся в сторону города. Из радиоприемника лились звуки джаза. Мимо пролетали поля, на которые наползал вечерний туман. Недавно прошел дождь, прибив к земле пыль жаркого дня. Профессор опустил стекло, почувствовав сладко сладкотёрпкий запах влажного асфальта. Мужчина расслабь, откинулся на сиденье и на секунду прикрыл глаза. Перед внутренним взором возник Виридис и его Эвелин. В белоснежном платье с распущенными локонами и смеющимися глазами. Она всегда была именно такой, весёлой, белокурой девчонкой до того, как страшный диагноз разбил их уютный мир. Отчаянный Виктор тормозов заставил резко распахнуть глаза. Профессор успел заметить несущийся на него грузовик и лицо водителя, перекошенное в гримасе ужаса. Прибывший на место страшной аварии, медэксперт зафиксировал смерть Майкла Бейвертона. Папа! Папа! Зов повторялся снова и снова, звеня в голове колокольчиком. Я постепенно приходил в себя, начиная осознавать происходящее вокруг. Сильно пахло разогретой корой и хвоей. Все птицы. Мимо лица пролетела какое-то насекомое жужа ужа крылышками. Руки, лежащие лежащее было Нащупали мягкость травы. Папа, я знаю, я знаю что ты здесь. здесь. Открой глаза. Я подчинился. Надо мной склонилась девушка. волосы абсолютно белые, длинные, прямые, скрывали хрупкие плечи. Кожа имела странный сероватый оттенок, а вот глаза покоряли небесный голубой беззвойи. Как К его те родного и близкого из далекого прошлого. Незнакомка была одета в длинное платье старинного кроя, стянутое на талии корсетом. На плечи накинут серый плащ, застегнутый медной пряжкой в форме листа. Ее внешность утонченная отчёмная, притягательная, однако таила нечто окивывающие, вызывающие необъяснимое беспокойство. Я нахмурился, отчаянно стараясь понять, почему ее лицо кажется мне таким знакомым. В этот момент девушка радостно улыбнулась. Тень беспокойства покинула бледное лицо. "Кто вы?" Я не узнал звука собственного голоса. Не вспомнил. Меня зовут Сти. Я, я твоя, твоя дочь. Валентинка ответила лукаво, склонив голову на бок. Мои брови поползли наверх, в душе что-то ёкнуло и оборвалось. Сти. Эвелин. Эвеск иссел, хватая ртом воздух. «Папочка, не волнуйся, я, я все, все тебе объясню. У нас, нас наконец-то получилось. Я никак не мог понять, почему моя девочка, девочка совсем не похожа на себя с этими с этими странными, странными волосами в этом старинном плаще, с уткнутый назад капюшоном. Он крепко обнял ее, прижал к груди. Когда эмоции немного улеглись, огляделся. Обнаружил, что вокруг Тот же густой, тёмно-зелёный лес, который я уже видел однажды, но в этот раз он такой реальный, и осязаемый. "Виридис. Да что же здесь творится?" Вскочив на ноги, принялся ощупывать собственное тело. Одет в простые льняные штаны и рубаху с закатанными до локтя рукавами, а на ногах странного вида кожаные сандалии закончив сосмотреть себя перенесся лихорадочно бегать о дерева к дереву ощупывая тёплую кору затем долго крутил головой по сторонам вдыхая ароматы и звуки стих заливисто смеялась «Это, это сон что, что происходит? происходит мы верьте папа! присядь девушка похлопала по траве рядом с собой Скорее узнал Бавария о том, что верный ассистент забрал мое тело, успев спасти умирающий мозг. Фред погрузил тебя в кому, пытался приводить сознание, но ничего не выходило. Прервалась связь мозга с телом. Знаешь, он меня всему научил. Я слушал стихи, не мог поверить ее словам. А потом мы нашли выход. Беловолосая девушка ласково взяла меня за руку. И теперь ты здесь, со мной. Где твоя мама? Спохватился я, снова совсем не узнав свой голос. Мама ушла. Девушка опустила глаза, и в ее голосе прозвучала боль. Я не знаю, где она. Но в существует, значит, она жива. Да, с телом все в порядке, мозговая активность норме, но но она перестала выходить ко мне, когда ее зову. Я порывисто поднялся на ноги и смотрелся, а затем Пытался звать: "Эвелин!" "Эвелин, папа, не надо, привлечешь внимание". внимание. Стив вскочила из-под обыного, за мою руку. руку. "Что? Немертинов? Кого? Кого? Я не понимаю, здесь только, только мы. мы. Уже нет". Девушка покачала головой. "Сейчас, сейчас все объясню, здесь, только, только не, не кричи. Меня снова усадили прямо на зеленую траву". Виридис теперь не тот, что раньше. Это место, где живет много людей. Они нашли свой рай, папа. Я делал его. Здесь меня называют серые. Люди в реальном мире несчастные, а в Виридисе они получают тот облик жизни, который о которой давно мечтали. Они наконец-то счастливы, но но некоторые не смогли благополучно пройти переход. Их мозг был частично разрушенный, и они стали немертинами тенями. Я обещала дать им, им тела, тела, но это не так, так не просто, было. понимаешь? А, а теперь, теперь их становится, становится все больше, и они винят во всем меня. И... Ты ты можешь и... себе представить, ты, ту, которая изменила, изменила их жизнь. жизнь. Я слушал, что понимая, что, что начинаю сходить с ума. Что ты натворила, милая? Виридии создали мы с твоей мамой. Я, Я поняла, что могу дать этот мир всем все нуждающимся. Та, которую теперь звали Серая, поднялась на ноги и гордо взвернула подбородок. Счастье должно принадлежать всем без исключения. Нужно вернуться назад. Я решительно встал. Как мне проснуться? Прости, папа. Ты не сможешь тело погибло при аварии. Я это стил сказала на меня. Можно использовать только здесь. В реальном мире тебе не во что возвращаться. Я начал отступать назад, чувствуя приближение паники. Споткнувшийся о корни огромного дуба, повалился на спину. Папа, постой. Вновь поднялся на ноги. Я не желал смириться с тем, что они принадлежат кому-то другому. Или принадлежали раньше, а сейчас я просто ими пользуюсь, так же как и другими частями этого проклятого тела. Однако бегать оно могло достаточно быстро. Я мчался сквозь густую чащу, мимо русла неизвестной реки, огибал холмы, перепрыгивал через овраги, все вокруг давило на меня, стараясь уничтожить разум, поглотить и затем извергнуть из себя. О, человек, ты замахнулся на то, что тебе не дано понять. Думаешь, ты можешь безнаказанно входить в любую дверь, самонадеенное, наивное создание». Я продолжал бежать до тех пор, пока ненавистное тело не отказало мне. Рухнув в траву, перевернулся на спину, раскинул руки. Издал он дикий крик отчаяния. Эвелин, ты где? Я не хотел, хотел чтобы, чтобы все сделать... закончилось так. Прости меня. Я здесь, милый. Тёплая рука легла на мой разгоряченный лоб, погладила, погладила вьёрошные волосы. «Пойдем со мной. Я встал и послушно последовал за Эрин. Не чувствуя почву под ногами, мне было все равно куда идти. Внутри расцветало чувство легкости и умиротворения. У первого ряда вековых деревьев, повинуясь внезапному порыву, обернулся назад. Там, в примятой зелёной траве, лежало безжизненное тело неизвестного мне мужчины. клизке коричневая грязь скрывала квадратные плиты мостовой. Ситуацию усугублял моросящий сентябрьский дождь. Весь мир теперь походил на серое безликое полотно. Туда молодой человек, сгорбившись, брел вперед, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг. Его непокрытая голова, панура, упала на грудь, руки безвольно висели вдоль туловища. За воротник давно промокшей куртки стекали холодные капли. Светлые кроссовки скрылись под черными кляксами, напоминая уродливой карикатуры на человеческие лица. Воили. Рита ушла, кругом бездушные твари. А Чего я ждал? Чудеса не происходит, их просто нет. Зло поглощает все самое хорошее, ведь есть проклятые везунчики и такие как я. Шуму усиливающегося дождя прибавился еще один звук скрежет шин. Машина ехала медленно, практически ползла, шурша покрышками по грязной мостовой. Ещё минута, и с парнем поравнялся старенький красный Ford. "Эй, промокнешь же, простуду схватишь". Стекло со стороны пассажирского сиденья опустилось. Хорошенькая брюнетка дружелюбно улыбалась чуть склонив голову на бок. Давай-ка, залезай!» Я весь промок. Испорчу машину-то. Слабо запротестовал парень, начиная вдруг осознавать, насколько продрог. Уважаемые друзья, Еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в «Книга в ухе!» в ухе!» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Пустяки, здоровье дороже. Девушка потянулась вперед и открыла пассажирскую дверь. Воспаление легких та еще дрянь, поверь. Давай, запрыгивай скорее. Ее тон был ласковым, веселым, но не терпящим возражений. И парень еще пару секунд, потоптавшись на месте, сел в машину. Слушай-ка, да у меня ж с собой чай. С заднего сиденья был извлечен большой металлический термос. Принетка ловко открутила крышку, и по салону поплыл травяной аромат. Меня Кейт зовут, а тебя? «Мэтью», – дрожащими губами произнес пассажир. Мэт. Вот, держи. Кейт протянула ему крышку термоса, над которой поднимался ароматный пар. Молодой человек завороженно следил за тем, как над крышкой танцевала дымка забиваясь причудливыми узорами, проникая в самые потаенные уголки сознания. Всё пространство вокруг постепенно заполняли подрагивающие тени. Неосознанный страх начал сковывать разум. но бороться с происходящим не было ни сил, ни желания. Мад сделал осторожный глоток, чувствуя, как по телу начало развиваться терпкое, пряное тепло с ароматом разогретой на солнце смолы. Белый потолок, свет слепит глаза, дребезжащий противный звук мутит с желудок. Люди в белых масках пикают приборы. Жёстко лежать, сильно клонит в сон. В вспышки грохот, порыв свежего воздуха и тепло солнца на коже. Лес.